Глава 2. Спаситель или губитель? Накануне Рождества 2018 года Нью-Йорк Таймс написала о проекте Синухидро следующее. Гигантская плотина в джунглях, которую финансирует и строит Китай, должна была стать благословением для смелых амбиций Эквадора, обеспечить энергетические потребности и помочь вывести эту небольшую южноамериканскую страну, из бедности. Вместо этого она вызвала национальный скандал, погрузив страну в коррупцию и взвалив на нее губительное количество долгов, обрекая тем самым на будущее, неразрывно связанное с Китаем. Прочитав эту статью, я постарался представить, какое потрясение сейчас переживает Корея, эмоциональное и политическое. С вершины своего триумфа он свалился в настоящую бездну. Визит президента Си в Эквадор двумя годами ранее оказался как раз тем моментом, когда Коре сможет расквитаться с Соединенными Штатами за злодеяния против его отца, его семьи, его героев, его страны и всего континента. Отказ выплачивать кредиты Всемирного банка стал смелым и решительным шагом. Еще решительнее было согласиться на китайские займы, восстановить финансовый статус Эквадора, развивать промышленность и заняться переработкой нефти, не ограничиваясь экспортом сырца. Но последняя сделка, которую Карео заключил Си, считалась серьезным скачком в новую эпоху, новое тысячелетие. Когда Си и его супруга сошли со своего самолета на эквадорскую землю в ноябре 2016 года, президент Эквадора и многие его жители радовались этому дню как исторически значимому моменту. Эквадор покончил с рабскими отношениями с Соединенными Штатами, тянущимися с 1823 года когда президент Джеймс Монро провозгласил свою доктрину – декларацию, которую с тех пор используют для оправдания американского вторжения во всем западном полушарии. Китай исправил кредитный рейтинг Эквадора, заниженный усилиями Соединенных Штатов. Кроме того, во время визита Си два лидера подписали соглашение о сотрудничестве по важным энергетическим Транспортным, сельскохозяйственным и производственным проектам. доктрина Монро отправилась в геополитический шрядер. И то, что Си встретился с Куре задолго до того, как он встретился с президентом Соединенных Штатов Америки, доставляло особое наслаждение. По сути, к тому времени, как Си наконец пожал руку президенту Дональду Трампу в 2017 году. Он посетил не только Эквадор, но и Аргентину, Бразилию, Чили, Коста-Рику, Кубу, Мексику, Панаму, Перу, Тринидад и Тобаго и Венесуэлу. Он заключил ряд соглашений, схожих с китайско-эквадорским. Для сравнения, за 4 года своего президентства Трамп посетил только одну страну Латинской Америки и Карибского бассейна когда приехал на саммит G20 в Аргентину. Креа и президенты других стран Латинской Америки и Карибского бассейна поняли намек. Китай обратил на них внимание, и его совершенно не пугает ни доктрина Монро, ни Соединенные Штаты. Он позиционирует себя как новый спаситель региона, и он действует через торговлю вместо неолиберальной политики. Тот факт, что в 2014 году цены на нефть упали и оставались на низкой отметке, мог остудить пыл Китая и поставить точку в сделках, которые он намеревался заключить. В конце концов, эти сделки опирались на цены с нефти как обеспечение долга. Однако Эквадор, как и большинство соседних стран, имел и другие природные ресурсы. Для Пекина это открывало новые возможности для увеличения кредитов, строительных проектов, эксплуатации минеральных богатств Эквадора и расширения торговли. Китайская газета South China Morning Post писала, «Проект Мирадор – гигантский открытый рудник стоимостью в 1,4 миллиарда долларов, предназначенные для добычи в основном меди, а также серебра и золото строятся под руководством Equacorrent SA – филиала государственного китайского консорциума CRCC Tonguan Investment Company. Эквадор никогда не был горнодобывающей страной, однако эта отрасль стала играть значимую роль при администрации Коре. Хотя Мирадор считается самым важным для страны горнодобывающим проектом, в последние годы было выдано несколько концессий на крупные проекты, многие из них китайским компаниям. Я хорошо знал тот регион горных работ. Он расположен в амазонских дождевых лесах, где я служил волонтером Корпуса Мира в конце 1960-х годов. И считается одной из самых биологически разнообразных и хрупких местностей на планете. Легион называется ориенты поскольку расположен к востоку от Андских гор и является исторической территорией проживания шуаров и других коренных народов. Его рейки, берущие начало в Ледниках и высокогорных озерах Ант, через эквадорские джунгли попадают в Перу а дальше спускаются по Амазонке и, пересекая Бразилию, устремляются в Атлантический океан. Китай возвел свою исполинскую плотину и принялся за освоение месторождения в регионе, настолько важным с экологической точки зрения, что специалисты называют его «священным истоком Амазонки». И Китай совершал чудовищные ошибки – Во-первых, он допустил катастрофу с плотиной. Китайская корпорация «Синохидро» построила дамбу рядом с Ревентадором, активно действующим вулканом в дождевом лесу, подверженным землетрясениям. Почти тысячи китайских рабочих прибыли в страну на строительство объекта, включая подземный туннель протяженностью 15 миль и восемь турбогенераторных установок, чем вызвали недовольство эквадорских специалистов, которые могли бы выполнить львиную долю работы самостоятельно. Через два года помещение для генератора покрылось трещинами. Водохранилище было засорено илом, деревьями и другим мусором из джунглей. Земля как выше, так и ниже по течению подверглась страшной эрозии. Прекрасный и экологически важный водопад, который должен был привлекать туристов, был уничтожен. Трубы были повреждены, лопнули и выплеснули нефть в джунгли. Когда операторы включили генераторы, в электросети произошло короткое замыкание. Я часто ездил в Эквадор перед пандемией, посещая те части страны, которые напрямую затронули китайские проекты и общаясь с лидерами коренного населения, студентами, государственными деятелями и жителями на городских улицах и на фермерских рынках. Меня сильно расстроило то, что я увидел и услышал. А вопреки намерениям Кореа, Эквадор стал жертвой той же стратегии ЕС, которую применяли мы, американцы. Только на этот раз ее внедряли китайцы. К тому времени, как Кореа покинул свой пост и переехал в Бельгию, на родину своей супруги, проект строительства плотины превратился в национальную катастрофу. «Нью-Йорк Таймс» писала в 2018 году. Практически все высокопоставленные чиновники Эквадора, вовлеченные в строительство плотины, либо сидят в тюрьме, либо осуждены за получение взяток. Расходы зашкаливают. Около 19 миллиардов долларов китайских кредитов не только за эту плотину, известную как коуке коко синклайор DAM, но и за мосты, автострады, ирригацию, школы, медицинские клиники и полдюжины других плотин, которые правительство торопится возвести. И не важно, что все это не по карману Эквадору. Китай в любом случае получит выгоду. Чтобы расплатиться по счетам, Эквадор передаст Китаю 80% своего самого ценного экспортного ресурса – нефти. «Китай перехитрил Эквадор», – говорит министр энергетики Эквадора Карлос Перес. «Стратегия Китая ясна. Он стремится к экономическому контролю над странами». Самого Корея заочно осудили за коррупцию, признали виновным и приговорили к восьми годам заключения. За катастрофой со строительством плотины последовали сокрушительные разоблачения, связанные с китайскими рудниками, о которых вы прочитаете в следующей главе. «Мечта о спасителе обернулась кошмаром».